Глава 49. Она долго не могла заснуть. Перед глазами стояла одна и та же картина, болезненное лицо Никитина, повторяющего одни и те же слова. «Астра моя ненаглядная». Как же так получилось? Успешный допрос и неотвратимая смерть. Она раньше должна была догадаться, что стала свидетелем предсмертного покаяния. Да, его обыскали, как обычно, забрали ремень и шнурки, но она-то знала, что имеет дело с необычным уголовником, а талантливым химиком. На глазах у нее он поставил точку в своей сложной жизни. Раньше, чтобы заснуть, Елена могла выпить бокал вина или снотворное, но забеременев, она ограничила себя во всем, что могло навредить будущему ребенку. Она пыталась думать о чем-то хорошем. Однако справиться с плохим настроением не получалось. Так они и ворочались, она в постели, а малыш в ее животе. На службе попутчиками тяжелых мыслей стали бесконечные узоры, которые она выводила карандашом на бумаге. Взгляд цеплялся за перекрестие линий, помогая сосредоточиться на новых поворотах легкого дела, которым ее облагодетельствовал добренький Харченко. Зазвонил телефон. Елена увидела имя Сергея. «Привет. Как дела?» – сказала она дежурную фразу. В ответ услышала поток ругательств. «Ты еще спрашиваешь. Я в заднице. Банкирам мало моего дома для возврата кредита. Хотят пустить с молотка все мои фуры. Проведут торги среди своих и продадут за полкопейки. Я знаю, как это делается». «Если знаешь, продай сам, не дожидаясь торгов». «Ты издеваешься? Фура в залоге у банка, счета заблокированы. На мне висит кредит и проценты. Я сам скоро повешусь». «Давай успокоимся. Я понимаю, бывшие жены для того и существуют, чтобы звонить им с перепоя или когда припечет. Но я, между прочим, беременна, мне волнения противопоказаны». «Я спокоен, почти спокоен, только...» Сергей снова повысил голос. «Это же поджог, а ты следователь! Ты хоть что-нибудь расследовала?» «Многое, но отчитываться я буду перед своим начальством». Елена прекратила разговор. Она помнила, что обещала разобраться с поджогом склада, назначила целый ряд экспертиз, но расследовать такие дела чрезвычайно трудно. Сейчас у нее в приоритете серия убийств, которые намного опаснее имущественных преступлений. Сергей позвонил вновь, Елена отключила телефон и взялась за карандаш. На чем он ее прервал? Кроме Волкова, остальные погибшие связаны с успешным комбинатом нахиммет. И катастрофа с Максом Шильманом вписывается в эту версию. Но какая выгода в убийстве акционеров, если комбинат отойдет государству? Нет ли тут скрытого умысла, о котором она не догадывается? Елена начертила несколько загагулин, похожих на знаки вопроса. А вдруг Максим Шильман женат? Он мог жениться в Англии или здесь, Тайна. Возможно, наспор, как бывает у экзальтированной молодежи. Такие случаи встречались в ее практике. к примеру, на Алисе Никитиной. А что, Алиса была на новогоднем корпоративе, где могла познакомиться с Максом. После пьяного веселья чего только не случается. И самое подозрительное, она фигурирует во всех убийствах. Сейчас Максим одумался, решил расторгнуть глупый брак и попал в жуткую аварию. Если так, то его захотят прикончить. Елена взяла телефон, чтобы позвонить оперативникам, но в последний момент передумала. Она сгущает краски, всему виной ее профессиональная подозрительность. В аварии виноват только Максим и никто другой, а его жизни, уверяют врачи, ничто не угрожает.